Глава двадцать пятая. Тагар не выпускает чужаков. Кугал точно знал, где искать Нигара, вот только не ожидал увидеть первого помощника главы Дилгов в таком виде. Окруженный винными бутылками, тот сидел в кабаке и откровенно напивался в компании трех подчиненных. Старик подошел к столику. «Нигар, тебе работа нужна?» – спросил он. «Какая к паршему работа? Хозяина прикончили, а заодно и его приближенных. Виноват в этом тот, кто отвечал за безопасность. То есть я. Мне теперь только на большую дорогу, — заплетающимся голосом ответил пьяный. По имевшейся у кугала информации, осиротевшему подчиненному было под полтень. Явно не тот возраст, когда стоит выходить на большую дорогу. Да, на вид он был довольно крепким мужчиной, не страдающим избыточным весом, скорее наоборот. Однако постоянные скачки в поисках добычи и ночевки под открытым небом здоровья не добавляют даже молодым. «Так, а вот шрама у него на скуле в прошлую встречу не было. Видать, свежий совсем», — отметил про себя старик. «Работа, надеюсь, будет прежняя. Но сначала неплохо бы выбрать нового хозяина из дилгов. В роду есть достойные кандидаты». Кугал несложным заклинанием, изгнал хмель из головы собеседника, после чего тот жестами велел подчиненным покинуть столик. Протрезвевший мужчина сначала окинул взглядом пустые бутылки, потом осуждающий посмотрел на севшего напротив волшебника. Похоже, ему было жалко напрасно выпитого. Теперь голос прозвучал твердо. «Есть один, Тиасом зовут, но вряд ли за ним пойдут. Молот, да и деньжат не имеет». «Молодость скоро сама пройдет, а монет можно и подкинуть, если человек толковый». Нигар задумался, пытаясь сообразить, чего на самом деле нужно этому весьма непростому собеседнику. Затем коснулся шрама, но сразу отдернул руку и спросил, «Ты знаешь, толстосума готового запросто так поделиться деньгами? Не познакомишь, может, ему надежный слуга нужен? Запросто так сейчас даже птицы не чирикают». Кугал придвинул стул поближе и продолжил. «Негар, если бы твой хозяин при жизни назвал преемником этого теаса, делги пошли бы за ним». Протрезвевшему понадобилось пара секунд, чтобы обдумать ответ. «Кабы своими ушами слышали, может быть, а так дело гиблое. Любое гиблое дело можно представить в выигрышном свете», – возразил старик. Деньги решают многие вопросы, но ими еще надо уметь толково распорядиться. Хочу услышать от тебя, как это сделать с пользой для дела. Какие проблемы? заплати всем значимым персонам клана, на цыпочках перед тобой ходить станут. День-два, потом пошлют подальше? Нет, это не выход, — возразил Кугал. Немного поразмыслив, он продолжил. Допустим, у тебя на руках имеется записка хозяина. Сколько человек и кто конкретно должен подтвердить, чтобы бумага составлялась в их присутствии, чтобы в это поверили остальные? Есть такие. Пожалуй, троих будет достаточно. Наверное, они и сами не прочь возглавить клан, — задал вопрос старик. Не думаю. Эти родственнички из тех, кто любит загребать жар чужими руками и при этом не светиться на публике. Именно поэтому в тот злополучный вечер их не было в доме хозяина. Замечательно. Вот на таких скромников и стоит тратить усилия и деньги. Только обставить все нужно так, чтобы потом любители загребать жар не смогли отказаться от своих слов. «Кугал, зачем тебе это?» Нигар пристально вгляделся в собеседника. «Мой босс тебя не особо жаловал», Мало того, давал задание изловить или уничтожить. Зато он торговцев не поддерживал, потому его и убили. Я считаю это подлостью, которая должна быть наказана. Твой хозяин, хотя был изрядной сволочью, но порядок в районе обеспечивал. Хочу, чтобы и дальше там, где стоит мой дом, не шастали чужаки. Старый волшебник умел говорить убедительно. «Да», — вздохнув, произнес Нигарр, «Босс с меня три шкуры драл за то, чтобы чужаки к нам не захаживали без спросу». «Тебе шрам не мешает?» — неожиданно сменил тему Кугал. «Могу убрать, я все-таки целитель не из последних». «Пусть остается», — замотал головой Нигар. «Как память о хозяине и моей ошибке. Представляешь, там в зале после взрыва погибли все, а меня лишь отметиной на лице наградило. Видать, еще не все дела тобой в жизни сделаны». Старик машинально почесал кончик носа. «Может, ты и прав». Кугал, войдя в ресторанчик, создал вокруг себя полог молчания, чтобы посторонние ничего не слышали, поэтому разговаривал в полный голос. «Значит, надо двигать вверх Тиаса!» Волшебник неожиданно сам вернулся к прерванной теме. «А он-то возражать не будет!» негар задумался. Непроизвольно рука потянулась к бутылке, однако тут же остановил себя. «Нет!» Если почувствует поддержку, не откажется. Главное, уберечь парня в первые пару декад. Завистники захотят избавиться от нового главы. Надеюсь, ты знаешь, как остудить горячие головы. Самый надежный способ — снять их с плеч. Согласен. Надо еще учесть, что торгаши наверняка не будут рады тому, кто захочет объединить клан. Их также следует брать в расчет. Это понятно, — Негар кивнул. Ему все больше нравился разговор, поскольку давал надежду на возврат к той жизни, к которой он привык. «У тебя бойцы остались?» – задал вопрос старик. «Три десятка соберу быстро, сейчас сидят по норам, ждут, когда из города пути откроют. Только им платить надо, а доступа к деньгам хозяина новый босс еще долго не получит. А ты пусти слух, что погибший успел распорядиться, и банки начали выплаты молодому человеку». Думаю, Тиасу это будет на руку. Безусловно. Только бойцы сразу потребуют оплату, и если не получат достойного аванса, разбегутся. Пойдут ненужные слухи. Деньги на первое время имеются. Три сотни золотом достаточно? Ого! Ты никак ограбил торговцев? Новость окончательно вернула Нигару расположение духа. С такими деньгами он мог добиться многого, причем присваивать их себе и в мыслях не было. «Не я и не торговцев, но какая теперь разница?» Кугал поднял руку, и рядом со столиком, словно из воздуха, появился мужчина в темно-сером костюмчике. «Это что еще за фокус?» — воскликнул опешивший мужчина. «Знакомьтесь, это фокусник», — представил прибывшего старик. «Куда и когда принести деньги, договаривайся с ним». Кстати, неплохо бы ненавязчиво внушить Тиасу, что месть за смерть предшественника – его святая обязанность. Думаю, он возражать не будет. «Тебе нужны люди?» – прищурившись, спросил Нигар. «Не просто люди, а подготовленные специалисты. И чем скорее я, тем лучше. Я понял тебя, Кугал. Восточный район мы Тюрику не отдадим». «Рад, что договорились». Тогда решайте вопросы с моим помощником и навестите досточтимого Теаса. Он должен поскорее занять дом главы клана, пока эта мысль не пришла кому-то еще». Желающие нашлись быстро. Пытались заглянуть на огонек, только дом под охраной. Я отшил всех, объяснив, что маги хозяина стараются прояснить картину его гибели. «У них еще остались вопросы?» Кугал изобразил удивление. «Да там все и без волшебников понятно». Ну уж, больно подходящий повод никого не пускать, а то налетят и растащат все имущество до последней ложки. Я всегда знал, что ты толковый мужик. Что ж, не буду вам мешать. Кстати, он...» — старик кивнул в сторону фокусника. «Может, не только деньгами помочь. Если что, обращайся». Переговоры прошли удачно. Зная характер Негара, волшебник на другое и не рассчитывал. Тому нужен новый хозяин, и сегодня представилась возможность самому выбрать босса. Грех было упускать шанс. А дисциплина у бойцов ни Нигара не очень. Не помню, чтобы он кого-то отпускал, а в ресторане осталось лишь двое. В общем-то, оно и понятно, кому охота сторожить пьяного командира. Ничего, фокусник нерадивых быстро поставить на место – это одна из его первых задач. «Хороша», – как звали фокусник как – «кугал подобрал еще мальчишкой». Это было в те годы, когда старик скрывался за пределами не только Редуганда, но и территорий, входящих ранее в королевство Зингерия. Десятилетний парнишка попытался умыкнуть у волшебника кошелек, и это ему почти удалось. По крайней мере, если бы не сигналка, установленная на карман, кое-кто мог стать на 10 золотых монет богаче. Как выяснилось днем позже, Рожь провалил экзамен на звание лучшего карманника, и основной ошибкой стал выбор клиента, который ловко ухватил паранишку за руку, не успевшую выбросить добычу. По законам местности, где произошел случай, у воришки имелось всего два выхода. Ему могли тут же отрубить руку, либо, если пострадавшему было угодно, отдать попавшегося ему в подневолье. К воровской братии Кугал никогда жалости не испытывал и собирался выдать виновного стражника но за мальца попросил солидный мужчина. «Этот сосунок мне сгодится. Не уступишь права за пару золотых?» – спросил он мимоходом. Платить за оборванца две золотые монеты было неслыханным делом. Волшебник сразу смекнул, что воришка стоит гораздо больше, и оставил его при себе. Вечером догадки подтвердились. На дом, куда Кугал привел мальца, напали семеро. Оказывается, талантливого карманника пожелал заиметь криминальный главарь района. Он и подстроил провал экзамена, указав в качестве клиента мага. С тех пор чародей взял Ороша под свое покровительство и заставил многому научиться. Поэтому сомнений, что фокусник обо всем договорится с Нигаром, у него не было. «Надо зайти домой, и глянуть, как пациент, и что там со ставнями на втором этаже», размышлял Кугал, двигаясь по безлюдной улице. «Дом всегда должен оставаться крепостью. Вдруг еще раз придется укрываться». Старик потратил немало усилий, чтобы вытащить Дюара из когтистых объятий падшего. Сегодня он до сих пор не смог полностью восстановиться, ощущая слабость. Жаль, что мне не тридцать и даже не пятьдесят. Буквально за все приходится платить. Вроде нынче сотворил всего пару заклинаний, а усталость снова накатила. Надо хотя бы сутки к магии не обращаться. «Эх, возраст!» – мысленно сетовал волшебник. «Так, а это что еще?» «Не помню здесь лужи». После ночных ливней вода по утрам еще оставалась на улицах в ямках, однако ближе к полудню полностью испарялась. Здесь же поражали не только размеры, но и ряб, возникшая на водной глади при полном отсутствии ветра. «Капельник?» – раскочила догадка. «За каким падшим он тут оказался?» Волшебник попятился назад, пытаясь отыскать глазами того, кто притащил опасное существо – поскольку самым надежным способом обезвредить капельника было уничтожение мага, управлявшего жидким монстром. Тем временем лужа собралась в шар и неспеша направилась к волшебнику. «Бежать нельзя, стрелять бестолку, а магия его, наоборот, увеличит в размерах, делая сильнее. Остается только скорее разорвать зрительный контакт монстра с владельцем». Для этого Кугалу следовало пройти полтора десятка шагов, пятясь, чтобы свернуть в ближайший проулок, не подпустив к себе летающий шарик. А способ имелся лишь один, избегая прямого воздействия чарами, создавать на пути капельника раскаленный воздух. Языки пламени вспыхнули в трех шагах впереди старика. Водяной шарик былоринулся к ним, чтобы поглотить магическую энергию, но тут же отлетел назад, получив тепловой удар. Человек тем временем отскочил на пару шагов назад. Воздух не мог долго удерживать тепло, и монстр снова устремился к цели. Следующие вспышки отбросили его назад, слегка уменьшив в размерах. Так они и продвигались к спасительному для Кугала проулку. При этом у волшебника начала дымиться одежда. Поскольку защищаться от собственных тепловых ударов магией он опасался, скудных сил могло и не хватить, а курточка все же имела пределы теплозащиты. «Давненько я так не парился», Он продолжал пятиться, стараясь не упускать из виду улицу. «Где же спрятался твой хозяин?» Ощущение новой опасности возникло у старика за пару шагов до проулка куда собирался свернуть. Волшебник оглянулся, успел заметить отсутствовавшего в ресторане охранника и сразу почувствовал резкую боль в затылке. Теряя сознание, он попытался дотянуться до потайного заклинания, обрушивавшего на врагов мощный удар по мозгам, но не успел. На шею старика набросили сразу несколько антимагических амулетов. «Допрыгался!» – проскочила досадная мыслишка, прежде чем сознание отключилось полностью. «Когда действия врага кажутся абсурдными, но ты точно знаешь, что противник и просто так подарков не преподносит, начинаешь судорожно искать объяснение его поступкам. И чем дольше не находишь, тем тревожнее становится на душе». Лимит за целый день так и не понял, почему фокусник сначала притащил его спящим в неизвестное здание, а потом, даже не переговорив, отпустил, точнее оставил под воздействием сонного зелья, не забыв освободить от веревок. Вряд ли причиной его великодушия стали богатства, которые у меня отобрали. Охотился он явно не за ними. Опять же, немного мелочи в карманах оставил, хотя и ее попытался отобрать какой-то юнец, но я вовремя очнулся. Рассуждал круглолицый бородач, сидя за столом в небольшом ресторанчике. Без денег он не решился покидать город, но постарался перебраться подальше от мест паёв. На юго-западе Сорегинного кольца никто не стрелял, однако улицы в разгар дня поражали своей безлюдностью, поскольку горожане всё равно боялись выходить из домов. «Надо было пацана схватить да расспросить как следует. Вдруг он чего видел?» – сокрушался лимит. «Ну да, это я сейчас такой умный, а когда очнулся, вообще понять не мог, где нахожусь. Какого падшего все-таки было нужно циркачу? Хоть бы какой намек оставил гад!» К потере сокровищ Парадач отнесся без особого сожаления. «Может быть, потому, что простился с жизнью, а потом не мог поверить, что смерть обошла стороной». Поскольку весь капитал лимида сократился до полусотни серебряных монет, ему пришлось снять самую дешевую комнатку и сейчас обедать довольно скромно. Кружка пива, сыр и жареная рыба. «Ладно, со странностями как-нибудь разберусь. Сейчас надо решить, куда прибиться на ближайшее время. Попытать счастье у торговцев? ха почему нет? Сбрить бороду, подкатить к какому-то из офицеров и предложить свои услуги. Наверняка им сгодится человек с моими навыками». Бывший помощник Транга оказался единственным посетителем в зале на пять столиков, а потому три мужичка, вошедшие в заведение, направились сразу к нему. «Кто такой?» Достаточно было беглого взгляда, чтобы определить. Эти при исполнении, и им явно что-то нужно от единственного клиента. лиамом зовут», — назвавшись чужим именем, Лимит сотворил подобострастную физиономию. «Документы». Каждый из вошедших был крупнее единственного посетителя – поэтому никто из них и не думал угрожать оружием. Тем более, что клиент выглядел напуганным. «Дома остались? Я сюда пообедать зашел», — сказал он. «Извините, с кем имею честь общаться?» «Буду я еще всякой швале представляться. Мы здесь выполняем приказ высочайшего тюрика». «И чем же я не угодил этому воистину великому человеку?» «Нет документов, значит, диверсант. А у нас с диверсантами разговор короткий, либо к стенке, либо в солдаты «Ты же не против сгинуть за нового правителя?» Командир патруля рассмеялся собственной шутке. «Я не диверсант? Чем докажешь?» «Вот», — лимит постарался решить проблему мирным путем, выложив на стол пять монет серебром. Однако служивый слышал, что в кармане куртки остались еще монеты. «Это что, подкуп?» — негодующий взревел командир тройки. «Схватить негодяя!» Подчиненные ринулись выполнять приказ, но недостаточно проворно. А вот у Лемида сработали отточенные до автоматизма рефлексы. Он подался вправо, наклонив голову и, уйдя от захвата одного бойца, боднул второго. Подскочив к старшему, попытался врезать ему ребром ладони по горлу. Тот отпрянул назад, и бородач лишь слегка зацепил мужчину кончиками пальцев, зато успел другой рукой выхватить пистоль из-за пояса. Два выстрела, и с подчиненными было покончено. А вот с их начальником Лимит собирался продолжить неожиданно прерванный разговор. Однако, повернувшись, он увидел, что говорить уже не с кем. Тот лежал с перерезанным горлом. «Что за...» Бородач внимательно посмотрел на свои пальцы. Ногти были в крови. «Никогда не думал, что вот так просто можно глотку перерезать». Лимит машинально обыскал нападавших, утроив собственное состояние. Поворужился двуствольным пистолем, собрал пули, отводящий амулет, выгреб полтора десятка патронов и, оплатив обед укрывшемуся стойкой официанту, покинул заведение. «Пожалуй, к Тюрику мне теперь путь заказан. Хозяин ресторанчика наверняка опишет внешность убийцы, доблестных солдат конторы. Надо скорее искать другую норку и там залечь». Лимит пересек улицу и скрылся в ближайшем переулке. Он решил избегать людных мест, хотя сегодня мало кого удавалось увидеть даже на главных улицах столицы. Солдаты. Видать, дела у Цюрика не очень. Набирает, чтобы было кого под пули пустить. Но как же мне удалось? Бородач еще раз поднес руку к лицу. Странные они какие-то. Посерели вроде. А с чего? И ощущение непонятные, словно иголок кто в пальцы понатыкал. Лимит попробовал ноготь на зуб и остановился, будто на стену наткнулся. Ноготь стал подобен камню. «Шея грыза мне в постель! Какого падшего? Неужели где-то инфекцию подхватил? Нет, не может быть. Я вообще ничего подобного не слышал. Наверняка тут что-то другое, но что?» Мужчина заставил себя стронуться с места, хотя в душе поселилась настоящая паника. Ведь теперь каменными стали не только ногти, но и кончики пальцев. Что будет дальше одному вознесшемуся известно, и это сильно пугало отъявленного головореза. Надо скорее найти целителя, хоть самого захудалого. Пусть скажет, что со мной происходит и чем это лечится. Мне сейчас только болезней не хватало. Эх, сейчас бы те богатства, которые отобрали. Будь ты проклят, фокусник! «Фокусник?» Лимит замедлил ход. «Так вот, что он со мной сделал. Или не он? Вряд ли тут обошлось без магии, а церкач вроде ее не применял. Надо срочно найти того парнишку. Где-то раньше я его точно видел. Еще бы вспомнить, где именно». «Уважаемый не желает свежий номер столицы?» — раздалось со спины. Лимит оглянулся. Парнишка лет 15 делал вид, словно просто шел рядом и ничего не предлагал. «Сколько?» «Пять серебряных». «Обалдел, что ли?» «На западном рынке уже дешевле семи не продают. Единственная газета в городе». «Ну, говорил, давай». «Держите. Только вы газетку спрячьте. Попадетесь на глаза конторским, сразу сцапают». «Спасибо тебе, парень», — поблагодарил Лимит. «И не за совет. Он вспомнил, где раньше видел юнца, пытавшегося обчистить его карманы». Сначала к целичелю, потом сразу на западный рынок. Чую, времени у меня совсем мало. Когда Зиги говорила, что у Оберга в процесс зарождения новой жизни проходит так же, как у людей, она немного лукавила. Впрочем, внешне ничего необычного не происходило, однако на уровне взаимодействия энергий близость заряжала женщину, наполняя ее жизненной силой до краев. Естественно, за счет партнера, который в момент высшего наслаждения Отдавал все. Сначала в ход шли магические запасы, и если их не хватало, расплачиваться приходилось здоровьем. Поэтому волшебникам ниже четвертого ранга не стоило даже знакомиться с желтоглазыми дамочками. «Так вот почему после вчерашнего визита Раги так гудела голова», размышлял Нил, когда сегодняшняя утренняя гостья покинула его временное жилище. «Пожалуй, решение дочери вождя соблазнить меня с применением магии подчинения – было не лишено смысла. Раги, когда привела сегодня к нему даму, сообщила, что долг будет погашен после его тесного общения с двумя красавицами. Сроки по второй она не назвала, намекнув, что, оставшись в племени, парень может не торопиться с выбором. «Но уж нет», — Нил желал скорее вернуться в город. «Растягивать такое удовольствие как-нибудь без меня. Вот только немного наберусь сил и сразу рассчитаюсь с долгами. Зато потом свобода». Парень вышел из домика и сел на скамейку. Перед ним открывался великолепный вид на горы, которые во вчерашней темноте разглядеть не удалось. «Да чего же красиво!» – восхищался парень. «Чувствуется мощь скалистых великанов. Вот так бы смотрел и смотрел. Жаль, рядом Дины нет. Ой, ну я даю, она бы меня тут и прикончила, и была бы права. Только подумать, два дня шагал только за тем...» «И ведь никто не поверит, что здесь можно запросто отбросить коньки, отдавая долг столь необычным образом». Его жилище находилось в стороне от остальных, чему Нил был только рад. Прикрывшись от оберга стенами дома, «прикрывшись от оберга стенами дома, можно представлять, что вокруг никому нет, лишь он и горы». «Живой?» — раздался голос Зиги. Она подкралась бесшумно. «Пока дышу. Надеюсь, ты не из числа тех, кому я что-то должен» он усмехнулся. «Размечтался. Раньше надо было за мной ухаживать. Сейчас у меня траур по мужу». Девушка принесла торбу и поставила ее на траву возле дома. «Значит, мы с тобой просто дружим? Какое счастье! По-моему, ты меня обидеть хочешь». Зиги демонстративно надула губки. «И не собирался. Зато я полчаса назад открыл способ, как можно ничего не подозревая, поменять свою жизнь на чью-то другую». Да еще в такой момент...» Оберга никогда не ляжет в постель с тем, кто не способен выдержать ее ласки. «А откуда она знает?» «Это наши женские секреты». «То есть не обязательно быть волшебником четвертого ранга?» Нил нахмурил брови. «Не обязательно, но специалист выживет почти гарантированно». «Почти?» Парень совершал одно открытие за другим. «Исключения иногда случаются». «Спасибо, успокоило Если кто спросит, где был и чем занимался, смогу смело заявить, что рисковал жизнью ради потомства незнакомых мне женщин. «Любите вы, мужики, любое пустяковое дело представить подвигом», – усмехнулась девушка. «Сами в этом виноваты», – парировал Нил. «Это почему еще?» «Вам же обязательно героев подавай, а подвиги, они под ногами не валяются». «И не говори». «За время нашего недолгого знакомства ни одной опасности, сплошная скука». «Слушай, а что у тебя в сумке?» — спросил парень, унюхав аромат съестного. «Твой завтрак? Но если ты не голоден...» «Я?» — возмутился Нил. «Быка готов съесть». Он встал со скамейки и взял торбу. «Компанию не составишь?» «Только давай позавтракаем здесь, не хочу идти в избушку». «Двумя руками за!» «Отсюда очень красивый вид». К завтраку прилагался кувшин белого вина, которая, как сообщила Зеленоглазка, здорово восстанавливала силы. Они расположились на траве и разложились нить. Нил взял кувшин. «Значит, напиток делим по справедливости. Я сегодня работал, сил потратил просто немерено. Мне полагается две трети. А еду я вообще могу съесть всю. Ты же правда не голодна?» «Хлопай давай, и поскорее». «Там Роге очередную пакость задумала. Хочет опять с тобой взглядами помериться. Да еще прилюдно». «Зачем?» «Думает, ей поможет поддержка толпы?» «Мою сестрицу понять сложно, но если что задумает, не остановишь». «Советуешь идти?» «А я думал, здесь до самого отбытия пересидеть». «Неловко как-то. Пришел, занял дом, женщин ко мне приводят. У вас мужики не шибко ревнивые?» «Не волнуйся, у той, которая была утром, сейчас партнёра нет, поэтому можешь поступать, как ей хочется». «Почему нет? Вроде симпатичная девушка». «В эльфийском обличье у нас даже старухи выглядят аппетитно», – улыбнулась Зиги. «Она годится мне в бабушке?» – поёшился молодой человек. «Успокойся, ей чуть больше 30 Она потеряла мужа, а найти нового не так просто. Помнишь, спрашивал, как у нас с мужчинами?» «И что?» Я ответила, что они есть, но не уточняла, сколько. «Так вот, женщин вдвое больше». Нил принялся за еду и минут десять не проронил ни слова. Затем они выпили первый стакан вина, второй, а после третьего парню стало очень хорошо. Силы восстановились настолько, что он готов был горы свернуть. «Значит, твоя сестра желает отыграться?» спросил он слегка заплетающимся голосом. «Ой, забыла совсем». — спохватилась Зеленоглазка. — Ты же не оберг. Достаточно было и одного стакана. — Да я не пьяный, просто настроение хорошее. — Вижу, вижу. Вон, как глазки заблестели. Отдохнуть после завтрака не желаешь? — Нисколько. Пойдем к твоей роги, и я скажу все, что о ней думаю. Нил поднялся с травы. — Только револьвер здесь оставь, — попросила Зеленоглазка. — Она хоть и вредина, но все же сестра. «Ты обо мне так плохо думаешь? Я женщинами не воюю, я их...» Парень задумался, вспоминая нужное слово. «Уважаю!» — наконец по слогам выговорил он. «Ну да, вчера одну уважил, сегодня другую». «А ты ревнуешь?» «Только этим и занимаюсь». «Чего прохлаждаемся?» — появилась дочь вождя. «Там уж все заждались». «Кого ждут?» — спросил молодой человек. «Сам догадаешься или подсказать?» Раги поправила челку. «Я готов идти хоть сейчас», — сказал Нил. Правда, с первыми же шагами его резко повело в сторону. «Точно готов», — покачала головой Раги. «Только вот что теперь делать с этой готовностью?» «Ерунда. Справлюсь. Надо просто немного сосредоточиться». Он вошел в режим чтения эмоций. «Ух ты! Вот это краски!» «Никогда не думал, что, под воздействием вина, эмоции высвечиваются столь ярко. Но берегись, раги Теперь я с тобой быстро разделаюсь. Главное, не позволить ей взгляд отвести». До сегодняшнего дня Нил гномов встречал всего пару раз на улицах Лордеграда, а эльфов видел только на картинках. А тут, будьте любезны, и люди, и эльфы, и гномы, и все с ярко-желтыми глазами. Молодые смотрели на прибывшего с настороженностью. Пожилые с некоторой враждебностью и только дети с любопытством. Все оберги мужского пола были одеты практически одинаково – рубаха, штаны и пояс. Ни тебе оружие, ни амулетов. У дамочек с костюмами было побогаче – сарафаны, платья, блузки, юбки разных форм и расцветок. Прошествовав по неширокой улочке, Нил вышел на небольшую площадку диаметром шагов в 30. В центре стояла женщина не старше 40 лет. Буринетка в желтом платье с коротким рукавом и юбкой до колен. «Это он, что ли, хвалился меня одолеть? Так его же шатает. Дунишь и упадет», — заявила она, насмешивая, глядя на синеглазого гостя. «Это он с виду хлебкий», — возразила Раги. «А внутри гранит, молотом не перешибешь». «Не вздумай с ней мериться взглядами, это Зюли», — донесся со спины тихий голос Зиги. «Она самая сильная в племени». «Это он сам так про себя говорит?» «Значит, точно хвостун!» Продолжила выступать тюли. «Так и скажи, что боишься с ним поединок проводить!» Не унималась дочь вождя. «А меня, похоже, спрашивать не собираются. Оказывается, я хлипкий с виду, кого-то собираюсь одолеть, молотком меня не прошибешь, столько нового о себе узнаешь. А народ-то заинтересовался, ждут с радостью, судя по эмоциям, Видать, у них совсем развлечений мало. Но какова роги? Опять каверзу состряпала. Хмель немного вскружил голову Нила. Парень пребывал в благодушном настроении и не собирался ни с кем ссориться. — Дамы, вы тут пообщайтесь, а когда я понадоблюсь, позовите, — сказав, гость развернулся. — Так он еще и трус! — кинула ему вслед стоявшая в центре площади оберга. Благодушая, как ветром сдуло, Нил резко развернулся. «Не знал, что в вашей деревне принято оскорблять гостей». «Ты не мой гость. Это раз. А те, кто отказываются от поединка, другого имени не заслуживают», — сообщила Зюли. «А что, был вызов? Неужели я пропустил?» Концентрация на чтении эмоций помогла не сорваться. Нил напрягся, пытаясь разозлить самоуверенную брюнетку. Или любой путник, забредший сюда, уже своим присутствием бросает вызов всей деревне? Очень странно. В книгах я читал о гостеприимстве обергов. Наверное, автор вас кем-то перепутал. О каком гостеприимстве может идти речь, если вы нас пытались убить, не жалея ни женщин, ни детей? Вот только не надо всех крести под одну гребенку, Зюли. Мой дед когда-то прятал ваших людей от расправы. Легко говорить то, что нельзя проверить. Еще легче оскорблять того, кто ни в чем не виноват. Или ты считаешь, что лично я уничтожил обергов? У тебя просто не было такой возможности, мальчик. И кто знает, как бы ты поступил? У него была возможность, Зюли. Не выдержала теперь уже Зиги. Зря ты на него взъелась. Допустим, я не права, насмешливо произнесла та. Тогда у него есть все основания вызвать меня на поединок. Пусть докажет, насколько он оскорблен несправедливым обвинением. Я с женщинами не воюю. А по поводу оскорблений. Не все умеют контролировать эмоции, поэтому я не в обиде. И он еще смеет говорить об обиде? Да ты вообще мразь, недостойная находиться здесь. Умеют же некоторые придумать за других то, чего даже в мыслях не было. «Ты жаждешь поединка? Ты его получишь. Чего не сделаешь, чтобы угодить женщине? Какие тут у вас правила?» Он видел, насколько разозлилась Мегера. «Точно смерти моей хочет. А ведь я даже не грубил в ответ на ее хамство. Никогда их не поймешь. Когда ты снимешь штаны, я пойму, что сдаешься. В противном случае поединок будет долиться до конца». «Ты с ума сошла?» Снова подала голос Зиги. «Учти». Убьешь его, потом со мной будешь сражаться. Только уже не взглядом. И это говорит та, его отца люди предали и убили. Быстро ты забыла папашу. Зюли, похоже, вошла в раш и уже не разбирала, где свой, а где чужой. За отца я отомстила, скинулась Зеленоглазка, готовая сама броситься на соплеменницу. — Мне только еще не хватало местных разборок, — соволновался Нил. — Она проиграет тихо сказал парень, стараясь успокоить Зиги. «Чего ты там бормочешь? Жду, когда языком чесать закончишь. Вроде на поединок нарываешься, а сама никак не наговоришься. Мальчишка спешит к падшему. Я готова оказать помощь». Их поставили в пяти шагах друг напротив друга. Сначала перед каждым поединщиком находился один из обергов, чтобы перекрыть видимость соперника. Однако после гонга секунданты резко сместились в стороны. Схватка началась. Зюли действительно была сильна в магии подчинения, как называли здесь гипнотическое воздействие через взгляд. Она буквально прикипела глазам противника, наполняя его болью. Парень старался снизить воздействие доступными ему способами. Жаль, обезболивание не являлось сильной стороной Нила, поэтому особого облегчения не происходило. К тому же в голове появился чужой голос, советовавший приспустить штаны. «Да я лучше сдохну, чем пройду через подобные унижения», — внутренне возмутился он. «Ты сам выбрал», — снова раздался чужой голос в голове. Боль стала невыносимой. В глазах потемнело, однако парень устоял. «Ну что ж, хочешь настоящей драки — получай». Он не мог оторвать взгляда, однако прекрасно видел контрастный рисунок ее эмоций. В нем сейчас преобладали багровые тона. Нил запустил недавно освоенное заклинание, и под его воздействием рисунок начал медленно поворачиваться. Карусель эмоций, магия четвертого ранга, против которой даже у волшебников седьмого не всегда находится надежная защита. Зелли почувствовал неладное, когда, казалось, до победы оставался один шаг. Сначала в голове поселилась тревога, затем она переросла в панику. Стало сложно сосредоточиться на ненавистных глазах противника, загоревшихся сейчас видимым только ей бирюзовым светом. Дамочка почувствовала, что мысли начинают путаться. Совсем другие ощущения возникли у Нила. Боль отступила, чужой голос исчез, в голове прояснилось, и он стал размышлять, как лучше выпутаться из непростой ситуации. Чует сердце, победа над ней не аукнется. Запишут в монстры и попробуй потом вырваться отсюда. Но штаны снимать все равно не буду». Прикинув несколько ситуаций, поединчик разорвал связь между взглядами. «Предлагаю ничью», — громко объявил он. В это время вернулась Раги, которая привела на площадь отца. Она опасалась за исход схватки, поэтому поспешила за подмогой, стоило противникам сойтись в противоборстве. Зюли, ничего не сказав, развернулась и пошла прочь. Видно было, что ее слегка пошатывало, над площадью повисла гнетущая тишина. «Поединок не выявил победителя», – поспешил нарушить ее риит. «Однако сегодня нет и проигравших, что не может не радовать». Поблагодарим участников и позволим им отдохнуть. А вечером в деревне состоится праздничный ужин. Веселые возгласы молодежи тут же разнеслись над деревенькой. А вот те, кто постарше, как-то радоваться не спешили. «Ужинаешь ты сегодня в деревне, а на обед добро пожаловать ко мне». Вождь вместе с дочерью и племенницей проводили парня к его избушке. Возле входа во дворец Рид наказал Зиги вернуться за соперницей Нила. «Сходи к ней. Успокой, как сможешь, и пригласи ко мне. Знаю, что тебе это неприятно, но надо. Если хочешь, чтобы завтра тут началось...» С большой неохотой Зеленогласка направилась выполнять просьбу дяди. Когда она ушла, вождь повернулся к дочери. «Не ожидал, что он может быть настолько опасен», — задумчиво произнес рид «Опасен для нас?» — решила уточнить роги «Тот еще вопрос». Тут вряд ли угадаешь». «И что делать?» Вождь задумался. «Идти в деревню. Проследи, чтобы сестра не скоро вернулась. Мне надо проверить паренька тагаром». «Тагар не выпускает чужаков живыми», испугалась женщина. «А он еще долг не весь отдал». «Падший с ним с долгом. Завтра может статься, наши мужики надумают его на другие поединки вызвать». Если он снова кого-нибудь победит, то такое начнется. Он же просто человек. Не уверен. Вот этот Тагар и проверит. Ты отправляешь его на верную гибель, отец. Все равно там у него будет призрачный шанс. Тагар – большая загадка нашего народа, а у синеглазого гостя, похоже, тайн за душой не меньше. Я, вождь, не могу рисковать своими людьми». «Я поняла тебя, отец!» Женщина убежала в деревню. Рид постоял на месте, почесал бороду и направился в пещеру. Вскоре он вышел оттуда с небольшой котомкой. «Нил, поднимайся!» – разбудил вождь, войдя в гостевую избушку. «Что-то случилось?» – подскочил тот. «Пожалуй, да. Твоя выходка может дорого обойтись племени. Зюли считалась самой сильной, глядящей в деревне». Теперь появился чужак и без особого труда одолел ее в поединке. Это недопустимо. Почему победил? У нас ничья. Думаешь, я слепой? Сначала ты превзошел мою дочь, хоть она и не созналась. Но это не беда, а вот когда специалист средней руки из людей побеждает лучшего мастера обергов, возникают большие проблемы». «Придется сказать, что ты сражался нечестно. Это карается смертью, поэтому тебе следует скорее уйти». «Нечестно? А это как?» «Не соблюдая правил», — туманно объяснил рид «Мне о правилах вообще никто толком не рассказал», — начал оправдываться парень. «Не имеет значения. Я обещал тебя отпустить и намерен сделать это прямо сейчас. Вот еда в дорогу. Бери свои вещи и ступай за мной». «Куда?» «Я проведу!» Они двинулись в сторону от деревни. Минут через десять подошли к большой трещине в скале. «Нам сюда!» — произнес Рид и пробрался внутрь первым. «А что здесь?» — спросил молодой человек, оказавшись в пещере. «Тагар!» — с неким благоговением произнес вошли. «Древние говорили, он ведет в разные дали». «Всех дорог не знает никто, но по одной из них мы с тобой пройдем. Зажги огонек, сейчас будет темно». «А вы успеете вернуться до обеда?» Нил выполнил просьбу проводника. «Это неважно Ты запомни, Тагар, он живой. И именно ему теперь решать, выйдешь ты отсюда или нет». «Это как?» Громкий грохот стал Нилу ответом. Мощная плита перекрыла выход сзади, а сам вождь вдруг начал мерцать, становясь все более прозрачным, и вскоре полностью исчез. «Иллюзия?» — возмутился синеглазый волшебник. «Но когда он ею себя подменил?» Парень побежал назад, тупик двинулся в другую сторону. Там также прохода не намечалось. «О каких дорогах мудрый вождь тут распинался? Здесь самый обыкновенный каменный мешок». А я-то уже размечтался, что домой скоро попаду. Дина там, наверное, с ума сходит. Точно весь город с ног на голову поставит. Нил зажег еще несколько светляков. Вокруг стало светло, словно днем, однако кроме каменной тверди ничего рассмотреть не удалось. Разве что заметно выделялись четыре плоские грани, попарно расположенные одна напротив другой. Прямоугольные площадки высотой с человеческий рост выглядели так, словно их кто-то отполировал. Парень вошел в режим чтения эмоций, надеясь найти потайные выходы, отпираемые живыми камнями, даже свет погасил, чтобы лучше видеть сияние. Однако и тут его постигло разочарование. Пузника окружала кромешная темнота.